«Давай наверх, товарищи!» – прошептал он, подавая руку. Гришу вынесли на руках, хотя он и протестовал. «Ты не спорь!» – шепнул Прохор. Иди далеко! Держись за меня!» Благополучно вышли из сада, перебежали поляну, и только когда спустились в кустарник, в монастыре прогремел выстрел. «Так, хватились!» – громко сказал Петр Захарович – И торжествующе захохотал. «А мы свободны, товарищи! Пока они соберутся в погоню, мы будем далеко, а там и лес родной!» Река огибала город, по берегу дошли до окраины. Максим Савельевич пошептался с Петром Захаровичем и, отделившись от группы огородами, направился в крайний домик. Остальные укрылись в кустах. Через полчаса раздался тонкий свист. «Ребята!» «Вы оставайтесь здесь, мы скоро вернемся», — сказал Петр Захарович. «Остальные за мной». Ваня остался с приятелем на берегу. «Куда они ушли?» — спросил Гриша. «Не знаю. Наверное, чего-нибудь придумали». «Ваня, а как же мы теперь? Дома никто не знает. Мама, небось, беспокоится». Петр Захарович все устроит, он обещал. Рана-то болит. Начинает пощипывать. Ваня, а что у тебя в узелке? Черенки. Ты все с ними таскаешься? Брось! Ваня сердито посмотрел на приятеля, но ничего не ответил. Морозило. Ваня был в легком пальтишке и чувствовал, что скоро придется плясать. Наконец, в стороне показались люди. Они волоком тащили к реке большую лодку. Прохор перекладывал кругляши, и лодка двигалась легко. Когда она была спущена на воду, пришел Прохор. «Пошли, ребята, в лодку. Вниз по матушке по речке поплывем». «Слушай, Прохор, а как же дома у нас?» «Все в порядке. Петр Захарович приказал передать, чтобы вас не искали. Ушли с партизанами, и конец». «А чья это лодка?» – спросил Ваня. «Теперь наша». На берегу с веслами стоял хозяин лодки. Ваня сразу узнал его. Это был рабочий из ремонтных мастерских. Каждое лето он поднимался на лодке вверх по течению и возвращался обратно с сеном. Петр Захарович говорил с рабочим, а остальные усаживались в лодку. Ребят посадили ближе к корме и дали по большому ломтю хлеба. Все происходило очень слаженно, без слов, в полной тишине. Петр Захарович попрощался с рабочим и, оттолкнувшись, сел в лодку. «Счастливо, товарищи!» – донеслось пожелание с берега. Последний раз Ваня смотрел на город. Как круто повернулась его жизнь. Где они пристанут? Что его ждет впереди?» Рассохшаяся за зиму лодка начала протекать. Приходилось все время отливать воду. Несмотря на холод, Ваня дремал. Сказывались усталость и напряжение дня. Ритмичный скрип уключен, и всплески весел убаюкивали. В темноте ему казалось, что силуэты деревьев и кустарников плывут им навстречу. Не в силах бороться со сном, он прислонил голову к борту, И вдруг точно провалился в темноту. В лодке оказалась солдатская шинель, и Прохор заботливо укрыл ею ребят. Ваня проснулся, будто толчка, светала. Лодка плыла по открытому месту с одной стороны, черные пашни, с другой светло-зеленые луга. Ваня никак не мог сообразить, где он находится и что с ним случилось. «Проснулся? С добрым утром, Иван Степанович, Громко сказал Петр Захарович. «Здорово же ты спал!» Ваня выпрямился и смущенно улыбнулся. Оглядевшись, вспомнил происшествие вчерашнего дня. Итак, они далеко от города. Сердце мальчика больно сжалось. «Как там дед с матерью? Не случилось ли чего с ними?» Сбоку застонал Гриша. — Ты что, трубач? — Не буди. Скоро приедем и станем его лечить, — сказал Максим Савельевич. Они с Петром Захаровичем сидели за веслами, а Прохор за рулем, остальные спали. Поля окончились, река сделала крутой поворот и словно спряталась в густом лесу. По берегам сплошной стеной поднялись высокие деревья. Стало холодней, кое-где лежал еще снег. «Шарапинские леса», — заметил Максим Савельевич. Поглядывай, Прохор, как бы на топляк не наскочить. Верхушки деревьев осветило солнце, а внизу стало темней. Со стоном проснулся Гриша. «Ты что, трубач, болит?» «Не знаю, онемело все и стянуло. Рукой не шевели». Сказал Петр Захарович и, обращаясь к Максиму Савельевичу, спросил. «Скоро приедем?» «Скоро. Километра три осталось, а по прямой ближе». Река сильно петляла, круто поворачивала то в одну, то в другую сторону, и по расчетам Вани они за ночь уплыли километров за двадцать, не больше. Про Шарапинские леса он знал из рассказов взрослых, Сюда ездили из города зимой охотники за зайцами, а летом за грибами. Лес также неожиданно кончился, как и начался. Открылась панорама большого села Шарапина, в котором размещался колхоз «Путь Ильича», входивший уже в партизанский край. Появление лодки на реке вызвало смятение. Женщины, работавшие на поле, прижав ладонь ко лбу, смотрели на плывущих, Несколько ребят Ваниного возраста побежали к домам. «Предупредить», — подумал Ваня. Он ждал, что сейчас выйдут партизаны, вооруженные гранатами, пулеметами. Но никто не появлялся. Когда лодка причалила к песчаной отмели, подошли две молодые девушки и молча уставились на прибывших. «Ну что, Шура, не ждали?» — с усмешкой спросил Максим Савельевич. Девушка от удивления хлопнула себя по бедрам. «Савельич!» — воскликнула она. «Да что с вами сделалось? Не признала ведь!» «Удивительного ничего нет. Я с того света вернулся». «И верно. С того света. Мы уже вас похоронили». «Сбегай, красавица, до начальника. Скажи, пополнение прибыло. Здесь он?» «Здесь, а только притаились, как вас завидели!» Как потом узнал Ваня, разведка давно сообщила в Шарапина о плывущей лодке, и партизаны приняли меры для встречи. Девушка убежала в село, а беглецы вылезли на берег. Скоро на дороге появилась группа мужчин. Они свернули и прямо по полям направились к лодке. «Вот и начальник!» Чем ближе приближалась группа, тем сильнее билось Вани на сердце. «Начальник! Который же из них начальник? Впереди шел Николай Павлович, такой же бородатый и просто одетый, каким он был у них последний раз. Ну, конечно, он начальник!» Предположение Гриши было правильно. Максим Савельевич пошел навстречу, по-военному взял под козырек и начал докладывать – Так неожиданно сбылось желание ребят. Они попали к партизанам. Последний путь черенков. Черенки погибали. Ваня хранил их в подвале под избой и часто смачивал мох, которым были обложены срезы. Но время уходило, а ни одной яблони в селе он не нашел. Перед окнами испросли только березы и рябина, даже ягодных кустарников, смородины, крыжовника. Не было в огородах. Почему? Неужели колхозники не любят фруктов или ягод? — Потому что не умеют разводить, — сказал коротко Прохор. — Вот если бы кто пример показал. Ваня согласился. Действительно, наглядный пример убедителен. Он вспомнил о кружке мичуринцев. Можно много читать о мичурине, слушать доклады и лекции и остаться равнодушным к практике садоводства. Но стоит кому-нибудь завести яблоню, как у всех появляется такое же желание. Раненый Гриша лежал в доме, где жил Николай Павлович и очень этим гордился. Учитель сам лечил его, перевязывал рану, давал какие-то лекарства... Но все это плохо помогало. Рана не затягивалась и слабость не проходила. Видимо, Гриша потерял очень много крови. Требовалась серьезная медицинская помощь. «Ты что, садовод, грустишь?» Спросил Николай Павлович, когда Ваня пришел навестить приятеля. «За Гришу беспокоишься? По дому скучаешь?» «А поправится Гриша». С тревогой спросил Ваня. «Поправится. Обязательно вылечим. А тебе тут дело найдем». Ваня помолчал, но потом решился поделиться еще одной тревогой. «Что такое? Ну-ка, расскажи подробнее». Ваня рассказал всю историю с черенками. Николай Павлович с большим интересом и удивлением выслушал мальчика. «Вот оно что!» «Молодчина, Иван! Такому делу надо помочь! Не унывай! Что-нибудь придумаем!» В тот же вечер он прислал за Ваней. В комнате горела маленькая керосиновая лампочка. Николай Павлович что-то писал за столом, а напротив сидел старик Завьялов, который служил раньше в городе на мельнице. «Садись, Ваня, я сейчас кончу», — сказал начальник, кивнув головой на скамейку. Ваня подошел к деревянной кровати, на которой лежал Гриша. — Садись, Ваня, — тихо сказал тот. — Ты в город поедешь. — Что ты? — Верно, верно. Завьялов должен привезти для меня доктора, а ты увезешь черенки. Пока Николай Павлович писал, Ваня еле сидел на месте — Он не очень доверял словам приятеля, думая, что тот что-нибудь перепутал. «Вот это письмо ты передашь ему в руки», — сказал Николай Павлович старику, подсушивая чернила над стеклом лампы. «А это тебе, попутчик. Его с подводой оставишь за заречье у Митрохиных. Он пойдет по своим делам». «Сколько тебе времени надо, Ваня?» Садовод задумался. От Заречья до обрыва в лесу, где растет дичок, расстояние немаленькое. «Часа два прошагаешь», – соображал Ваня. «Да обратно два. На прививку час». «Часов пять», – уверенно сказал он. «Будем считать к семь. К утру вы доберетесь до Заречья». «К восходу как раз попадем», – согласился Завьялов. «Значит, в ночь можно назад выезжать». «Если доктора дома нет, подожди. В больницу к нему не ходи. Нарвешься еще на немцев, а не сейчас на стороже». «Не сомневайтесь, Николай Павлович. Сделаю все аккуратно. Комар носа не подточит. Только поедет ли доктор?» «Поедет», — твердо сказал начальник и встал. «Можно собираться и трогайтесь. Не послать ли с вами еще кого-нибудь?» «Не надо! Лошади тяжело! Дороги в лесу не просохли!» Попрощавшись с учителем и раненым другом, Ваня сбегал домой за черенками, а когда вернулся назад, лошадь, запряженная в телегу, уже поджидала у дома Завьяловых. Старик внимательно проверил упряжку, подложил сено и сунул под него свой мешочек. Но «Ну, садись, что ли!» Ваня забрался на телегу, и они тронулись. Лошадь бежала бойко, телегу встряхивала так, что один раз Ваня чуть не откусил язык. — Ты чей? — спросил старик. — Я Морозов. — Василия Морозова внук, что ли? — Да. — Вот оно что! Мы с ним ровесники, давно не видались. — Вы его знаете? — обрадовался Ваня. «Ну, как не знать?» «Я вас очень прошу, если вы увидите дедушку, расскажите про меня, а маму мою вы знаете, Анну Алексеевну?» «Знаю, как же. И ей расскажите». «А чего рассказать?» «Ну, что я живой и здоровый. Так тебе лучше самому сходить». «Мне нельзя», — с тоской сказал мальчик. «Немцы поймать могут». «Вот если бы ночью потихоньку через пустырь пробраться!» На вид Завьялов казался угрюмым, молчаливым человеком, а на самом деле оказался отзывчивым, добродушным и очень разговорчивым. Всю ночь старик без устали говорил о немцах, с которыми воевал в Первую мировую войну, о колхозе и, наконец, о пчелах, которым посвятил остаток жизни». Ваня дремал и мало понимал из того, что рассказывал старик, и только когда он заговорил о пчелах, мальчик заинтересовался. Он не представлял себе фруктовые сады без пчел. Всегда в его воображении где-то между рядами яблонь стояли чистенькие разноцветные домики ульи. Пчелы нужны садоводу как опылители, они переносят пыльцу цветка на цветок. Кроме того... «Они дают много меда». Ваня внимательно слушал, пока сон не свалил его. Заметив, что мальчик крепко спит, старик уже не мог остановиться. Он продолжал говорить, обращаясь к лошади. Как и предполагали, к восходу солнца приехали в Заречье. Митрохин до прихода немцев работал на мельнице, дружил с Завьяловым и встретил его с радостью. Несмотря на ранний час, быстро вскипятили самовар, и ради редких гостей Митрохин выставил на стол все лучшее, что нашлось в доме. Завьялов крякнул от удовольствия, не спеша принимаясь за еду. Ваня торопился. Наскоро выпив чай, он сунул в карман пару лепешек, взял узелок с черенками и вышел со двора. За Заречья раскинулась на пригорки, и отсюда хорошо был виден город». Тоскливо посмотрел Ваня на крыши родного города, разыскал глазами свой дом, вздохнул и отправился в путь. В лес немцы запрещали ходить под страхом смертной казни. Ваня знал, что если его увидят немцы, то расстреляют без всякого предупреждения. Такие случаи уже бывали. Наивные горожане платили жизнью за то, что ходили в лес за шишками или валежником. Ваня обогнул речку и подошел к опушке. Неожиданно за спиной раздался крик. «Эй, стой!» Вместо того, чтобы остановиться, мальчик сорвался с места и бросился в лес, словно его хлестнули кнутом. Бежал он без оглядки, петляя из стороны в сторону. Ветки больно царапали лицо, но он ничего не замечал. Попав к партизанам, он считал, что перешел невидимую линию фронта и никаким запретом немецким указом не должен подчиняться. Наоборот, он должен бороться и при всякой возможности вредить врагу. Противное чувство ждать выстрела в спину. Он уже познакомился со свистом пуль тогда в саду. Нет, ничего. Никто не стрелял. Ваня остановился, погони не слышно. Кругом на разные лады мирно распевались зяблики и синички. Лесная тишина успокоила мальчика, и он уверенно зашагал к цели. Ему нужно было сделать большой крюк, обогнуть половину города, чтобы выйти на дорогу к оврагу. Мальчика не переставало тревожить положение в доме. Не случилось лишь чего с матерью и дедом. Может быть, зайти к Володе Журавлеву, который живет на самой окраине, у оврага. И все-таки он отбросил эту мысль. Нельзя. Николай Павлович строго приказал не показываться в городе. Солнце стояло уже высоко, когда Ваня вышел ко врагу. Яблонька была цела и словно поджидала его. За прошлое лето она дала сильный прирост и заметно раскинула крону, Благодаря врагу лес не закрывал от нее солнце, и яблоня чувствовала себя прекрасно. Несмотря на усталость, Ваня сразу принялся за дело. От черенков срезал концы до второй почки, боясь, что они отмерли. Прививал опять капулировкой в расщеп. Он считал этот способ лучшим из всех. Однажды дед привил таким способом большую ветку с плодовыми почками – Она легко прижилась и в первый же год дала нормальный прирост. Минут через сорок все черенки были привиты и лишние ветки на дереве обрезаны. Юный садовод облегченно вздохнул. «Живи счастливо!» – прошептал он, обращаясь к дереву. «Ты теперь спряталась от немцев в лесу. Настоящая партизанка!» «Вот замечательное название для нового сорта. Если плоды окажутся хорошими, он назовет свой сорт «партизанкой». Надо было бы заняться яблоней серьезно, взрыхлить землю, перевернуть дерн, основательно подкормить навозом. Но без лопаты ничего не сделаешь». Ваня руками нагреб прошлогодних листьев и уложил их вокруг яблони. «Ну, прощай, партизанка». — сказал он, полюбовавшись на деревце. — Но я вернусь. Обязательно вернусь. На обратном пути Ваня несколько раз отдыхал. Сказывалась бессонная ночь. В заречье пришел к вечеру, еле передвигая ноги. Его уже поджидали. — Долго ты гулял? Мы было на поиски собрались. — Устал очень, — сознался мальчик. — Ясно устал. Такую дорогу пробежал. Садись, поешь. Не хочется. А ты преневоль себя. Пускай он лучше полежит. Вмешался Митрохин. Ваня лег на диван и моментально заснул. Часа через три его разбудили. В комнате было уже темно. Из предосторожности лампу не зажигали. Плохо соображая, что происходит, Ваня машинально поел и вышел во двор. Завьялов возился с упряжкой, а около телеги стоял человек. «Надо ехать, пока луна не взошла», сказал старик. «Садись, доктор, устраивайся. А ты чего стоишь? Не проснулся еще?» Свежий воздух прогнал остатки сна, и Ваня подошел к хозяину поблагодарить и попрощаться. «Вы знаете Морозовых?» — спросил он Митрохина. — Ну, как же, не знаю. — Я вас очень прошу, если вы увидите деда или маму, скажите, что я жив и здоров, и все черенки привил, но домой мне заходить нельзя, Николай Павлович не велел. — Я к ним обязательно зайду, — охотно согласился Митрохин. — Большое вам спасибо. — Ладно, чего тут? «Залезай в телегу до да спи. Не холодно тебе?» «Нет». Доктора, ехавшего с ним, Ваня знал по школьным осмотрам. Леонид Григорьевич волновался. Он беспрерывно крутил цигарки и, как только одна догорала, от нее прикуривал вторую и снова начинал дымить. «Дела везде много». Положение Гриши оказалось серьезнее, чем думали. От большой потери крови он не мог оправиться, и рана не заживала. Леонид Григорьевич после осмотра вышел на двор, где, сидя на заваленке, грелись на солнышке Николай Павлович, Прохор и Ваня. «Я ничего не могу сделать. Нужно переливание крови», – сказал он, беспомощно разводя руками. «Как же быть?» «Погибать мальчишки?» Ваня не мог поверить, что Гриша умрет, но все-таки тревога за приятеля не давала покоя. Кроме того, он впервые оторвался от семьи и неизвестно, когда сможет вернуться домой. Все это действовало на мальчика угнетающе, и он ходил растерянный, мрачный. Прохор всячески старался развлечь своего приятеля, рассказывал замысловатые истории, приглашал на охоту но ничего не помогало. Ваня либо отказывался, либо молчал. «Тоскует. Надо мальчишке дело дать», решил Николай Павлович. «Ладно, я соображу чего-нибудь». Что происходило в партизанском отряде, Ваня точно не знал. По догадкам Гриши и тем отрывочным разговорам, которые ему приходилось невольно слышать, Они заключили, что отряд сейчас ведет разведку, организует диверсии, печатает листовки, совершает нападения на гарнизоны, налаживает связи. К Николаю Павловичу отовсюду приходили какие-то люди с донесениями, привозили оружие, боеприпасы. «Я не знаю, когда он спит», – рассказывал Гриша. «Все время, понимаешь, пишет или чего-нибудь делает. И знаешь, народу у нас... «Больше полка, наверное. А где они?» «Везде. В лесу живут, в деревнях. Ну, скажи, где Петр Захарович?» «Не знаю. Уехал куда-то. А Максим Савельевич?» «Тоже нет. Он в другой деревне. Ну вот, а я знаю. Они далеко уехали. Народ собирать». В избу вошел Николай Павлович с учительницей местной школы. «Вот и садовод наш». — сказал Николай Павлович. — А я за тобой хотел посылать. Вот какое дело, Ваня. Надо будет помочь здешним ребятам. Время для пересадки деревьев еще не ушло? — Нет. — Займись. Возьми на себя руководство. — А что делать, Николай Павлович? — Сад разведете у школы. Не мне тебя учить. Действуй. Это настоящий садовод. Обратился он к учительнице. «Свои сорта яблонь выводит!» Ваня посмотрел на девушку, и оба покраснели от смущения. Она была совсем молодая. Перед войной кончила институт и, получив сюда направление, занималась первый год. «Пойдемте!» «Фамилия его Морозов», — подсказал Николай Павлович. «Пойдемте со мной, товарищ Морозов!» Ваня вышел следом за учительницей на улицу. Молча они направились в конец деревни, где стоял большой новый дом школы. «Вы где-нибудь учились садоводству?» – спросила девушка. «Нет, я с дедом занимался и книги читал. А я в огороде люблю копаться, очень завидую тем, кто занимается садоводством. А это никому не запрещено». «Что?» – не поняла девушка садоводством заниматься, была бы охота. Подходя к школе, они разговаривали уже свободно, и Ваня чувствовал, что молодая учительница обращается с ним как со взрослым. В школе собралось десятка-полтора деревенских мальчиков и девочек. Многих он уже раньше видел. «Ребята, вот этот мальчик хорошо знает садоводство. Он дал согласие помочь нам устроить сад». Обратилась учительница к собравшимся. «С чего мы начнем?» Вопрос не застал юного садовода врасплох. Идя сюда, он решил никаких занятий не проводить, а прямо приступать к делу и попутно давать пояснения. Ему казалось, что ребята, выросшие в деревне, знают не меньше, если не больше его. «Лопаты нужны», – сказал Ваня. «Лопаты у нас найдутся!» Учительница ушла в школу. Ребята обступили Ваню и с любопытством смотрели на него. Между собой они давно говорили о новом жильце колхоза. Приезд на лодке, побег из тюрьмы, поездка с пчеловодом в город были им известны. Они знали, что родителей у Вани здесь нет и называли его в своих разговорах «партизанский сын». Еще больше интересовал их Гриша, лежавший в Самаринской избе. Они видели, как его туда пронесли и слышали, что он ранен. Но где, кем и при каких обстоятельствах? Это была тайна. Некоторое время стояли молча, не решаясь заговорить. «Вы что хотите разводить? Фруктовый сад?» – начал Ваня. «Яблоки, груши, сливы, вишни». На лицах появились улыбки – Переглянувшись, они продолжали молчать. Ну, чего вы, не мые, что ли? Как твоя фамилия? Сазонов Иван! Охотно ответил светлоголовый голубоглазый паренек. Тёзка, значит, я тоже Иван. Ты из города приехал? спросил Сазонов. Из города? На лодке! На лодке! «Я знаю, где вашу лодку спрятали. В Новой Риге. А вы с тем вместе приехали?» «Вместе», — ответил Ваня, поняв, что вопрос касается Гриши. «Его пулей ранило?» — продолжал спрашивать Сазонов. «Пулей? Вы на фронте были?» «Нет». «Они партизанили», — уверенно сказал длинноногий парень, стоявший рядом с Сазоновым. «Нет». Мы не партизанили. А как же? Долго рассказывать, уклонился Ваня. Вы лучше скажите, что хотите сажать. Яблоки? У нас яблоки не родятся. Почему? Не знаю. А вы пробовали? Нет. Так чего же ты говоришь, не родятся? А так люди говорят, яблоки зимы боятся, морозов. Если посадить, то сразу и померзнут. — Чего ты мне басни рассказываешь? — сердито перебил его Ваня. — У меня дома маленький сад, но и то мы каждый год почти тонну яблок снимаем. — Врешь! — удивленно сказал Сазонов. — Сколько же у тебя яблоней? — Семь деревьев. — Семь! — еще больше удивился Сазонов и прыснул смехом. Остальные весело присоединились. Девочки, отвернувшись, сдержанно фыркали в кулаки. Этот смех рассердил Ваню. «Чего смеешься?» — резко сказал он. «А чего ты врешь?» — с угрозой в голосе спросил длинноногий. «Задаешься?» «Погоди, Вася!» — остановил его Трофим, низенький коренастый мальчик. «Он верно говорит». Яблони у нас даже в лесу растут, я сам знаю. Растут, а какие на них яблоки родятся? Кислятина в рот не возьмешь и твердые, не раскусишь. Потому что дикие, сказал Ваня. Никто за ними не ухаживает, навозом не удобряет. А разве яблоки тоже навозом удобряют? Ну, ясно. Вернулась учительница с тремя лопатами. «Вот все, что у нас нашлось». «Пускай они из дому принесут», — сказал Ваня. «Совершенно верно. Ребята, быстро сбегайте домой и принесите по лопате». «А грабли не надо?» — спросила одна из девочек. «Нет». «Надежда Алексеевна, он говорит, что у него семь яблони растут, а с них тонну яблок собирают». — сказал Сазонов. — Ну и что же? Он хорошо дело знает. Яблони у него культурные, так и должно быть. — Неужели тонна? — Они еще молодые, а когда подрастут, то и больше можно снимать. — горячо сказал Ваня, забыв, что яблони срублены. — Вы его слушайте, ребята. Николай Павлович сказал, что он дело знает. «Председателем Мичуринского кружка был». Когда ребята вернулись с лопатами, план работы был намечен. Большая часть мальчиков и все девочки оставались учительницей для разбивки участка и копания ям. Остальные должны были отправиться в лес за саженцами, о которых говорил Трофим. Первую яму шириной с метр выкопал сам Ваня. Дерн и верхний слой земли он сложил направо, около ямы» а нижний, подпочвенный, налево. «Землю нужно всегда так разделять», — объяснил он. «Вот эта земля плодородная. Тут перегною много дёрна, это пустая земля. Сейчас плодородную землю надо вниз сложить. В нее корни дерева лягут и сразу же себе питание найдут. А эту землю сверху наложить. Дерево надо сажать чуть выше, потому что земля осядет и сравняется». Но это потом, когда будем сажать. Надежда Алексеевна, вы копайте, а мы пойдем в лес. Сколько же ям копать, товарищ Морозов? А сколько вам надо? Ну, хорошо, это мы сами решим. А для кустарников как нужно копать? Так же, только вы лучше с ниткой ямы размечайте. Красивей, когда деревья ровно посажены. Посоветовал Ваня. С группой самых боевых и знающих окрестный лес мальчиков Ваня отправился на поиски материала. Он решил, что если они не найдут диких яблонь, то накопают молодых рябин, потом к ним можно будет привить груши. Слушай, где ты видел дикие яблони? – спросил он Трофима. – Это далеко, за брусничником. У, -у, -у километров пять не менее, подтвердил Сазонов. «А много их там?» Спросил Ваня. «Да штуки три, что ли?» «А большие они?» «Большие!» «На руках не унести!» «Куда там на руках?» «Громадные!» «А все-таки мы сходим туда!» Твердо сказал Ваня. «Там, наверное, и маленькие есть!» «Откуда им быть?» «Яблоки-то падают на землю, падают, а в них семена!» «Это верно!» Согласился Трофим. Сначала мальчики разыскали участок, где росло много молоденьких рябин. Пятерым ребятам Ваня поручил выкапывать деревца и носить в школу. «Главное, чтобы корни не засохли. Смотрите, какие они тоненькие, как паутинки. Попадут на солнце и готово. Много ли им надо? Как принесете, сразу землей забросайте. Понятно?» Пояснил он на прощание. Иван Сазонов, длинноногий Вася, коренастый Трофим и такой же широкоплечий его брат Шурка пошли с Ваней за брусничник. Дорогу ребята знали хорошо, шли уверенно напрямик, без тропинок, местами обходя болото. «Здесь грузди растут», — сказал Трофим на ходу. «Они хитрые, схоронятся под мохом, не скоро найдешь». А копнешь — целую корзину наломаешь. «Я люблю белые собирать», — сказал Ваня. «Боровики. В этом крае мало их, а туда на уграх. Видимо-невидимо. Там сосны много и белый мох». Постепенно разговорились. Ване нравились его спутники. Откровенно, без всякой хитрости, они рассказывали о своей жизни, добродушно смеялись друг на другом. Чувствовалось между ними крепкая спайка». «Дружные ребята», — подумал Ваня. Когда в разговоре коснулись партизан, Ваня удивился осведомленности ребят. Они знали больше его. Васька выболтал один секрет, настороживший Ваню. «Скоро самолет прилетит. Он радио партизанам привезет, а обратно раненого заберет». Ваня сделал вид, что эта новость ему известна. «А откуда он прилетит?» «Знаешь?» – спросил он. «Из Ленинграда. Откуда больше?» Сердце у мальчика забилось. Неужели Гришу отправят в Ленинград на самолете? Жаль расставаться с другом. Уедет Гриша, и Ваня останется совершенно один. «Это еще неизвестно. Прилетит, не прилетит», – сказал он. «Как неизвестно? Вчера ночью должен был прилететь». «Костры на дальних лугах заготовили», — уверенно подтвердил Мишка. «Стойте, здесь озеро, надо правее брать, сейчас и придем». Три громадных диких яблони росли рядом. По всему было видно, что попали они сюда не случайно. Кругом рос молодой лес. Раньше тут были пашни. Кто-то здесь жил, трудился, а потом забросил место. «А знаете что, ребята?» Здесь жил какой-нибудь отшельник. Ну да, откуда ты знаешь? Смотрите, как старый лес растет. Квадратом. Тут он землю пахал. А дом-то где? Сгнил, наверное, или сгорел. Верно. А может, он клад где-нибудь зарыл. Они богатые были, отшельники. Надо поискать, сказал Васька. Бросьте выдумывать. Клад передразнил Ваня. «Вот я клад уже нашел! Смотрите, сколько яблонь насеялось!» Дружно принялись за дело и за короткое время накопали тридцать пять молоденьких яблонек. От недостатка питания и обилия сорняков все яблони вытянулись, стволики у них были тонкие и вряд ли бы выжили бы они здесь. Ребят охватил азарт. Они уже мечтали о громадном саде при школе. «Только яблок не дождаться», — с огорчением заметил Сазонов. «Почему? Оборвут зелеными. Пускай попробуют. Мы дежурить станем по очереди и никого не пустим», — сказал Трофим. «Сами караульные и оборвут», — возразил Сазонов. «А горох в колхозах не обрывают. То горох, а то яблоки. Замолчи!» рассердился Трофим. «Ваня, а что, если больше выкопать до да свисти на лошадях?» – предложил он, останавливаясь около старых яблонь. «Нет, вы лучше сделайте так», – посоветовал Ваня. «Осенью, когда яблоки созреют, соберите их, дайте им сгнить, а семечки выберите и посейте. Потом я вам подробно расскажу и покажу, как надо прививку делать». Выкопанные деревья разделили поровну, перевязали, корни их завернули в сырой мох и, взвалив на плечи, тронулись в обратный путь. Ваню освободили от ноши, и он взялся нести лопаты. «Трофим, а у тебя отец сильный?» – спросил Ваня. «Отец не шибко. Дед здоровый был. Подковы ломал, как хворостинку. Дядя Митя у нас самый здоровый». «А где он?» «Кто?» «Дядя Митя». «В Красную армию пошел». Усталые, но довольные пришли ребята в село. Около школы уже стояли ровные ряды рябинок, а свежевырытые ямки в таком же порядке спустились к реке. Посадку отложили до утра, а принесенные яблоньки сложили в сарае, спрыснув мох водой. Ваня попрощался с новыми приятелями и отправился домой. Прохора не было. На столе стояла крынка молока и лежал большой ломоть хлеба. Уже засыпая, Ваня спохватился, что не зашел навестить Гришу, но решил сделать это завтра. Проснулся Ваня от резких толчков. Прохор сильно тряс его за плечо. «Ваня, вставай скорей!» «Что такое?» «Поднимайся, дружок, сейчас полетишь!» «Куда полечу?» – с недоумением спросил Ваня. «Давай-давай, некогда!» – торопил его Прохор. «Боевая тревога, некогда ждать. Какие у тебя вещи есть? Все забирай!» «Ничего у меня нет. Тем лучше!» Ваня начал понимать, что произошло какое-то важное событие и заторопился. «Самолет прилетел!» – рассказывал Прохор уже на ходу. «Неделю ждали. Радиста нам прислали и станцию. Сейчас с Москвой будем говорить, как по телефону!» «Ну, а я-то зачем?» – допытывался Ваня. «Николай Павлович все скажет. Иди, не отставай». Ваня бежал в припрыжку, спотыкаясь о кочки, камни. Шли прямо по полю, не разбирая дороги. За перелеском на лугу горели костры, и между ними черным силуэтом четко вырисовывался самолет. Когда они подошли к самолету, Гриша, закутанный в тулуп, Уже сидел в кабине. «Долго вы копались!» Встретил их Николай Павлович. «Ваня, я решил тебя с Гришей отправить. Делать тебе здесь нечего, а Грише нужен сопровождающий. Одним словом, лети, дружок, вот тебе два письма. Это письмо официальное, ты отдашь в штабе». Николай Павлович подробно объяснил, что нужно делать, кому обращаться. «А это письмо к другу моего отца. Раньше он работал в ботаническом саду. Разреши его и передай письмо. Очень может быть, что ты у него устроишься работать. Не потеряй. Желаю тебе счастья. Война кончится, соберемся вместе». Кто-то потряс Ванину руку, кто-то похлопал его по плечу и крепкие руки подсадили в самолет. Из темноты подбросили Ване полушубок. «Надевай! Холодно будет!» — крикнул Прохор. Затем мальчика привязали ремнями к сиденью. «Ваня, летим!» — услышал он сбоку голос Гриши. Хотелось ответить, но треск мотора заглушал слова. Самолет покачнулся, начал слегка подпрыгивать и, подпрыгнув в последний раз, вдруг пошел плавно. Костер мигал внизу. Над Ваней сияли крупные звезды. Часть третья. Ленинград. Ваня шел по широкому проспекту города и на каждом шагу удивлялся, какая масса каменных домов и вся земля залита асфальтом, рельсы, проволока, фонари, вывески — На перекрестках улиц большие часы. Мальчика поражали масштабы. Раньше он много слышал о городе Ленина, но совсем другое дело – увидеть своими глазами то, что разглядывал когда-то на маленьких фотографиях. Блокада наложила тяжелый отпечаток на город, и Ваня понимал, что таких уродливых пристроек у витрин магазинов раньше не было. В одном доме помещается народу больше, чем на всей улице его родного городка. Больше всего Ваню поразила Нева. Речушка в его городе казалась маленьким ручейком по сравнению с этой громадной рекой. Правда, ему не понравился мертвый гранит набережных. Если бы на месте камня по берегам росли деревья и кустарники, это было бы приятней. Подстриженные деревья на площади жертв революции – Удивили Ваню. Он привык видеть естественные широкие раскидистые кроны, и, глядя на эти шарообразные, хотя и запущенные деревья, думал, зачем это? Ваня возвращался из больницы, где лежал Гриша, и сделал большой крюк, чтобы посмотреть город. Обидно, что памятники были закрыты досками и засыпаны песком. Повернув в голову, он неожиданно увидел дом с колоннами на втором этаже, который много раз попадался на фотографиях. Странно было видеть дом, очертания которого так хорошо знакомы, словно встретил близкого человека. На встречу шел мужчина в форме железнодорожника. Ваня насторожился. Это был уже не первый железнодорожник, шагавший в этом направлении. В голове мелькнула смелая мысль. А что, если попытаться спросить об отце? Как раз в это время его обогнала девушка в железнодорожной куртке. Ваня догнал ее и зашагал рядом. «Скажите, пожалуйста, где здесь железнодорожная контора?» «Не знаю, мальчик, какую контору тебе надо. Здесь помещается правление Октябрьской дороги». «Видите ли, в чем дело? Мой отец работал машинистом» а во время наступления немцев уехал на паровозе в сторону Ленинграда. Девушка оглядела Ваню с ног до головы и с улыбкой спросила. «Ну так что? Где я могу справиться о нем?» «Зайди в отдел кадров». Она свернула в подъезд большого серого здания. Ваня не отставал. Здесь его остановила дежурная. «Ты куда?» «Мне надо по делу». Какое такое дело? Ваня подробно рассказал, откуда приехал и что ему надо в правлении дороги. Женщина стала расспрашивать о подробностях жизни в оккупированном городке, о партизанах. И только когда мальчик рассказал все, что знал, пропустила наверх, указав номер комнаты, куда ему надо обратиться. Надежда крепла. Если взрослые люди не видели ничего особенного в том, что он... «Пытался разыскать отца, то значит, это возможно». В конце темного коридора помещалась комната с указанным номером. Четыре женщины сидели над бумагами и писали. «Тебе чего, мальчик?» Ваня сказал, зачем он пришел. «У нас таких сведений нет, нужно запрашивать Москву». «Хорошо, вы запросите, а я подожду». Наивно согласился Ваня. Женщина с удивлением взглянула на него и, поняв, что он не шутит, рассмеялась. «Ого, какой бойкий!» В этот момент дом дрогнул, где-то недалеко ударил снаряд, за ним другой, третий. Женщины приглянулись, но никакого страха на их лицах Ваня не увидел. «Обстрел, Мария Васильевна!» «Слышу, не глухая!» «Опять, наверное, по трамвайной остановке!» Ваня уже успел заметить, что ленинградцы так привыкли к налетам, авиации и обстрелам, что не обращали на них особого внимания. Больше всех тревожились милиционеры, дворники, на обязанности которых лежало заставлять жителей спускаться в бомбоубежище. Снаряды рвались поблизости, дом поминутно вздрагивал, а женщины продолжали писать, как ни в чем не бывало. «Как же мне быть?» – спросил мальчик. «Меня партизаны на самолете сюда отправили!» Женщины бросили работу и окружили Ваню. «Какие партизаны? Откуда ты приехал?» Женщины пригласили его за перегородку, усадили на стол, угостили чаем, не переставая задавать вопросы. «А как же мне быть?» — снова спросил Ваня, когда все было рассказано. «Ты насчет отца? Подожди!» «Сейчас мы что-нибудь выясним. Как его фамилия?» «Морозов Степан Васильевич». Высокая женщина записала на бумажке сведения и вышла из комнаты. Обстрел кончился. «А что ты думаешь здесь делать?» – спросила пожилая. «Не знаю. Учиться и работать». «А где ты живешь?» «В общежитии». «А кто тебе дает карточку?» Ваня замялся. В штабе его предупредили о военной тайне, и он боялся выболтать что-нибудь лишнее. «Это военная тайна», — сказал он, подумав. Вернулась высокая. «Вот какие дела, Ваня. Придется тебе сходить на финляндский вокзал, там ты можешь узнать об отце, если он здесь» она записала на бумажке, объяснив при этом, куда и кому обратиться и как доехать до вокзала. Попрощавшись, Ваня вышел в коридор. «Ну, как дела, партизан?» – спросила дежурная при выходе. «Все в порядке», – весело ответил мальчик. «Нашел отца?» «Нет еще, сейчас надо ехать на финляндский вокзал». «Ну, счастливо!» – она сунула ему в карман пару лепешек. «Держи, держи! Не стесняйся!» На финляндский вокзал в этот день Ваня не попал. Где-то был поврежден обстрелом путь, и трамвай пошел в обход. В вагоне было свободно. Ваня сел у окна и смотрел на мелькающие мимо него улицы, дома, каналы, мосты. Проехали большую площадь, всю перекопанную под огороды. Посреди нее расположилась зенитная батарея. На остановке вагон вошел невысокий старичок в больших очках и сел рядом с Ваней. «Скажите, пожалуйста, как эта площадь называется?» Вежливо обратился к нему Ваня. «Раньше называлось Марсово поле, а сейчас площадь жертв революции», охотно ответил сосед. «А вот это памятник Суворову», продолжал пояснять старичок, не дожидаясь вопроса. Ваня с интересом слушал старичка. Тот постепенно увлекся и начал рассказывать любопытные подробности о событиях, связанных с местами, где они проезжали. Проехав три остановки, старичок сказал. «Сейчас будет площадь Льва Толстого. Ты знаешь, кто был Толстой?» «Понятно, знаю. Направо от площади будет аптекарский остров. Так назвали его еще при Петре». «Он заложил там аптекарский огород. Сейчас на этом месте расположен ботанический сад». При этих словах Ваня встрепенулся. «Значит, ботанический сад тут близко, а у меня письмо туда есть». Он вытащил сильно помятое письмо и направился к выходу. «Спасибо вам, что сказали». Трамвай затормозил на остановке, и Ваня вышел из вагона. Спрашивая прохожих на каждом углу, он быстро дошел до входа в ботанический сад. У ворот сидела пожилая женщина. «Ты кому, мальчик?» «Мне нужен Николай Иванович Курнаков. Я с письмом». «Он в оранжерее, сказала дежурная. «Я выпишу тебе пропуск». Пока она писала, Ваня с бьющимся сердцем смотрел на дорожку, окаймленную узкими длинными клумбами, на которых уже распустились цветы. Слева вдоль всей дорожки помещалось низкое строение со стеклянной крышей, а справа рос крупный кустарник. К воротам подошли двое. Один был в морской шинели и фуражке и говорил басом. Другой на ходу слушал, приложив ладонь к уху. Глаза у него были добрые, а на губах играла застенчивая улыбка. Разговор шел о какой-то выставке – Второй свернул в подъезд дома, а моряк подошел к Ване. «Ты зачем сюда явился?» – пробасил он строго. «Я с письмом к Николаю Ивановичу», – испуганно сказал Ваня. «С письмом? А ну покажи!» Он взял протянутый конверт, повертел в руках и вернул назад. «Смотри у меня, чтобы ни-ни. Курить умеешь?» Неожиданно спросил он все тем же страшным басом. «Нет, но то-то же!» Погрозил он пальцем и ушел. «Ну и голос!» – подумал Ваня. Он не понял, что значит «ни-ни» и «то-то же!» и решил, что моряк шутил. Получив пропуск и расспросив дорогу, Ваня направился на поиски Курнакова. Под стеклянной крышей длинного строения – Он с удивлением увидел рассаду самых обыкновенных огурцов, лука, капусты. «Аптекарский огород!» – вспомнил он разъяснение старичка. «Наверное, это новая капуста, лекарственная». Строение заканчивалось аркой. Мальчик принял ее за ворота и, свернув, вышел на северный двор. В конце виднелась высокая оранжерея с выбитыми стеклами – Поравнявшись с ней, он заметил через переплеты рам громадные папоротники, большие пальмы с толстыми мохнатыми стволами и в зеленых катках. Они стояли мертвые. Их засохшие листья беспомощно свисали до земли. Разбитые стекла, поврежденные оранжереи, огромная воронка в саду дополняли картину. «Разве не ясно, что тут случилось?» «Немцы!» «Немцы убили эти растения, разрушили оранжерею, бросили сюда бомбу». Потрясенный, смотрел он на огромные пальмы с засохшими листами. Кровную обиду за погубленное добро почувствовал здесь Ваня, ведь это принадлежало ему, как и всем остальным гражданам страны. Он мог приходить сюда, знакомиться с растениями жарких стран, вести наблюдения, читать труды ученых, работающих здесь». Но ничего, с каким-то упорством подумал Ваня. Все оживет, и пальмы опять будут зеленеть. Обязательно будут. Ученый-садовод Это было давно. До революции помещица приметила среди работающих у нее в саду способного крестьянского мальчика. Звали его Коля Курнаков. Он с большим старанием и охотой возился с цветами, деревьями, проводя целые дни на работе. Мальчика отправили учиться в Петербург. С тех пор Коля, затем Николай и, наконец, Николай Иванович Курнаков ни на один год не расставался с любимыми растениями. Громадный опыт и талант поставили его в ряды лучших садоводов мира – Невысокий худощавый человек с острой бородкой держал в руке горшок с колючим пузатым кактусом и говорил стоявшей рядом девушке «Верхушку долой, срез делай смелее, хуже всего нерешительность, на него привьешь». Дальше следовало латинское название.